С пола машины Томми не мог видеть, что происходит на дороге, но понял, что Делл не удалось полностью вывести Ягуар из-под удара тягача. Когда она поворачивала, Питер Бил на полном ходу зацепил заднее правое крыло. Сильный удар отозвался в каждой косточке Томми. В ушах у него зазвенело, но он не успел отреагировать на это, потому что Ягуар завертелся волчком. Он сделал два, а может быть и целых три полных оборота, и Томи понял, как чувствует себя белье в отжимном барабане промышленной стиральной машины. Покрышки отчаянно скрежетали и визжали. Потом две из них лопнули, и Томми услышал, как скрежещут по асфальту стальные диски и как хлещут по подкрылкам лохмотья резины. От Ягуара начали отлетать какие-то мелкие детали. Они бились о доничии и со звоном падали на мостовую, но ягуар все же не перевернулся. Дребежая, поскрипывая, он выровнялся и снова рванулся вперед, прихрамывая на все четыре колеса как лошадь, потерявшая подковы. Томми выкарбкался из своего окопа между сиденьями и поглядел в заднее стекло. Рядом с ним, упираясь лапами в подушку, встал скути. Как и в первый раз, Билд не успел сманеврировать и проскочил перекресток. «Ну как, вам понравилось?» – требовательно осведомилась Дэл. «Думаю, в следующий раз ты вряд ли получишь страховку», – сурово заметила мать Томми. Скутер жалобно и тревожно заскулил. Даже Деливеранс Пейн было не по силам заставить искалеченный Ягуар двигаться со сколько-нибудь приемлемой скоростью. Спортивная машина не ехала, а ковыляла. Пуская из-под капота струйки пара, истекая охлаждающей и тормозной жидкостью, поскрипывая, гремя, попискивая, позванивая, скрижища, звякая и дребезжа, словно какой-нибудь раздолбанный редван, в которых ездят в глупых комедиях комики-придурки. Позади них на перекрестке снова возник Петербилд. Он поворачивал за ними. У нас, по крайней мере, две лопнувшие покрышки, и давление масла падает сказала Дэл каким-то чужим голосом. «Ничего», – утешила ее мать Томми, – «мы уже почти приехали. Дверь гаража будет открыта. Заезжай туда, и мы все будем в безопасности». «Какого гаража?» – уточнила Дэл. «Гаража Кой «Ах да, ведьма-парикмахерша». «Она не ведьма, просто она жила на реке Ксан и еще девочкой научилась кое-каким вещам». «Извините, я не хотела никого обидеть», – извинилась Дэл. Гляди, вон впереди два дома, где горит свет. Э, дверь гаража открыта, заезжай туда. Кой-то тран закроет гараж, и мы будем в безопасности. Демонический водитель тягача переключил передачу, и Петербилд рванулся к ним. Свет фар хлестнул Томи по глазам, и он зажмурился. Скути снова заскулил и лизнул Томи в лицо. Не то, чтобы подбодарить, не то прощаясь с ним навеки. Вытирая со щеки липкие собачьи слюни, Томми повернулся вперед. «Как я могу быть в безопасности?» – спросил он. «До рассвета еще далеко. Тварь увидит, куда мы пошли, и...» «Она не может последовать за нами», – сказала его мать. «А мне кажется, она въедет на своем грузовике прямо в гостиную», – изрек Томи мрачное пророчество. «Нет, Куи сделала эту куклу и вызвала духа из подземного мира. Она не может причинить ей вреда». Не может даже войти в дом, пока Кой не пригласит его. Я не имею в виду ничего оскорбительного, мама, но думаю, мы вряд ли можем рассчитывать на то, что тварь настолько хорошо воспитана. «Твоя мама, скорее всего, права», — возразила ему Део. «Мир сверхъестественного функционирует по своим собственным законам, точно так же, как мы подчиняемся законам физики и механики». Внутренность Ягуара снова осветилась светом фар тигача, И Томи сказал упавшим голосом, если эта тварь ворвется в дом и убьет меня, кому мне жаловаться? Альберту Эйнштейну или папе Римскому? Дел не без труда свернула на подъездную дорожку, и из колечный ягуар, переваливаясь с боку на бок, скрипя вздыхая и натужно покряхтывая, захромал по ней к поднятым воротам ярко освещенного изнутри гаража. Когда уже внутри она затормозила, Двигатель поперхнулся и заглох. Задняя ось надломилась, и машина грузно осела на бетонный пол. Дверь гаража стала медленно опускаться. Мамаша Фан выбралась из машины. Последовав за ней, Томми услышал снаружи пронзительный и какой-то разочарованный вой пневматических тормозов Петербилта. Судя по звуку, тягач остановился на тротуаре прямо напротив дома. У внутренней двери гаража стояла миниатюрная, как воробушек, вьетнамка ростом с 12-летнюю девочку. По лицу ее блуждала виноватая, слегка заискивающая улыбка. Одета она была в кроссовке и розовый спортивный костюм. Мамаша Фан быстро сказала ей что-то по-вьетнамски, потом представила ее прибывшим как Куй Тран Дай. Встретившись взглядом с Томи, миссис Дай смутилась еще больше. «Мне очень жаль». — сказала она. — Такая досадная и глупая ошибка. Я чувствую себя старой безмозглой коровой. Меня следовало бросить в яму с речными гадюками. Но здесь нет ям и нет гадюк. Томми заметил, что при этих словах ее большие темные глаза наполнились слезами. — Я бы сама бросилась, честное слово. — Ну? — спросила Дел у Томми. «Ты все еще хочешь убить ее?» «Пожалуй, нет». «Слабак». С улицы по-прежнему доносилось ворчание работающего на холостых оборотах двигателя Петербилта. Смахнув с глаз слезы, миссис Дай повернулась к Дэл, причем лицо ее сразу посуровило. Оглядев ее с ног до головы, она с подозрением спросила. «Ты кто?» «Никто, посторонняя». Миссис Дай недоуменно приподняла бровь и посмотрела на Томми. «Это правда?» «Правда», — подтвердил Томми. «Вы не любовники?» — уточнила Куита Рандай. «Все, что я о нем знаю, это его имя», — уверила ее Дэл. «Да и его она все время перевирает», — подхватил Томми. «Или почти все время».